Правительства, если они удерживаются у власти достаточно долго, имеют тенденцию принимать аристократическую форму. Ни одно известное в истории правительство не избежало такого пути. По мере того, как развивается аристократия, правительство все в большей и большей степени начинает выражать интересы правящего класса. Будь то потомственное дворянство, олигархи финансовых империй или укрепившаяся у власти бюрократия. Политика как повторяющийся феномен из учебного пособия Бины Гессерит. «Почему он делает нам такое предложение?» — спросил Фарадн. «Это самое главное!» Принцы Башити и Каник стояли в комнате отдыха личных покоев Фарадна. Уэнсиция сидела здесь же, на низком голубом диване, скорее в роли зрительницы, нежели участницы. Она вполне осознавала свою унизительную роль. И это особенно бесило ее. После того, как она открыла фарадную суть заговора, в сыне произошла ужасающая и разительная перемена. Время близилось к вечеру. Приглушенный свет создавал ощущение комфорта в кабинете принца. Помещение было уставлено книгами, выполненными в старинной манере из пластина. Вдоль стен стояли стеллажи — заполненные проигрывающими катушками, блоками данных, шигофибровыми кассетами, мнемоническими умножителями. Все указывало на то, что этой комнатой часто пользовались по назначению. Потрёпанные корешки книг, отполированные до блеска металлумножителей, потёртые края блоков. В помещении был всего лишь один диван, но зато множество удобных, но отнюдь не роскошных стульев. Фараден стоял спиной к окну. На нем была надета скромная черно-серая форма сардулкара, единственным украшением которой была золотая львиная лапа на петлицах. Он специально пригласил Баши и мать в эту комнату, чтобы создать более непринужденную атмосферу, чем в формальном заседании в официальном зале приемов. Однако Тиканик своими бесконечными: Мой господин то и моя госпожа это Выдерживал дистанцию. Мой господин, я не думаю, что он сделал бы нам это предложение, если бы не мог его выполнить, сказал Тиканик. Конечно, нет, вмешалась в разговору энсиция. Фараден покосился на мать, заставив ее замолчать. Мы не оказывали на него никакого давления, не делали никаких попыток обеспечить эту доставку, которую обещал проповедник, не так ли? — Нет, — ответил Ти Каник. — Тогда почему Дункан Айдаха, известный своей фанатичной преданностью Атрейдосом, предлагает передать нам в руки леди Джессику? — Поговаривают о каких-то беспорядках на Аракисе, — снова заговорила Уэнсиция. «Эти слухи ничем не подтверждены», — отрезал Фараден. «Возможно ли, что это дело рук проповедника?» «Вполне возможно», — сказал Ти -Каник. «Но я не вижу достаточного мотива». «Он говорит о том, что ищет для Джессики убежища, продолжал Фараден. «Это вполне правдоподобно, если слухи совершенно точно», — произнесла Ваэнсиция. Однако... «Это может оказаться и своеобразной военной хитростью», — проговорил тиканик «Мы можем выдвинуть несколько предположений и исследовать каждое из них», — предложил Фараден. «Что, если Айдаха впал в немилость у своей леди Алии?» «Этим можно объяснить происходящее», — сказала Уэнсиция. «Но он...» «Что говорят контрабандисты?» — перебил ее сын. «Почему бы нам...» В это время года связь с ними всегда затруднена, сказал Тиеканик. Из соображений безопасности, да, но тем не менее, Фарадун задумчиво покачал головой. Мне что-то не слишком нравится это допущение. Не стоит слишком поспешно от него отказываться, сказала Уэнсиция. Все эти сплетни о были ей священники, как его, Джавиде, подсказал Фараден. «Но очевидно, что этот человек, он был для нас весьма ценным источником информации», — продолжала Уэнсиция. «Я только что хотел сказать, что этот человек может быть и двойным агентом», — произнес принц. «Зачем ему самому обвинять себя в этом? Ему нельзя доверять, и для этого есть основания». «Я их не вижу», — заупрямилась Уэнсиция. Принца внезапно разозлила тупость матери. Примите мои слова как факт, матушка. Основание есть. Я все объясню вам позже. «Боюсь, что вынужден согласиться с вами, мой господин», — сказал Тиеканик. Уинсиция обиженно замолчала. Как они осмеливаются отодвигать ее на второй план, словно легкомысленную пустоголовую бабенку, словно у нее нет. Мы не должны забывать, что одно время Айдаха был Кхола, сказал Фарадан. «Тлейлаксу!» Он эскосо взглянул на тиканика «Мы рассмотрим и эту возможность», сказал Баши. Он восхищался работой ума принца. Быстро, пытливо, проницательно. Да, мастера Тлейлаксу, восстановив личность Айдаха, могли вставить в его мозг некое приспособление, чтобы использовать Дункана в своих неведомых пока целях. «Но должен признаться, мне не удается понять их мотивов», — сказал Фараден. «Вложение средств в наше достояние», — сказал Тиканик. «Небольшая страховка на будущее». «Я бы сказал, что это крупное вложение», — проговорил Фараден. «И очень опасное», — вставило слово Уэн На этот раз принц был вынужден согласиться с матерью. Способности леди Джессики были известны во всей империи. «Еще бы, ведь эта женщина учила самого Муадиба». «Если узнают, что мы ее приютили», — ответил Фарадн матери. «Да, это будет обоюдо острый меч», — добавил Тиканик. «Но надо сделать так, чтобы никто ничего не узнал». «Допустим», — сказал Фарадн, — «что мы принимаем предложение. В чем ценность Джессики? Сможем ли мы в случае необходимости обменять ее на нечто более важное?» «Не в открытую», — сказала Уэнсиция. «Естественно», — он выжидательно посмотрел на тиканика. «Об этом надо подумать», — ответил тот. Фараден кивнул. «Да, если мы примем предложение, то будем рассматривать леди Джессику как деньги, вложенные в банк на неопределенные до поры цели. В конце концов, не обязательно надо на что-то сразу тратить имеющиеся деньги». Это может принести нам потенциальную пользу. Это будет весьма опасная пленница, — предостерег принца Тиканик. Над этим действительно стоит подумать, — согласился принц. Мне говорили, что у Бина есть способы воздействия на людей, и леди Джессика способна добиваться своего, просто изменяя интонации своего голоса. «У них есть и телесные способы», — заговорила Уэнсице. Рулан однажды рассказала мне об этом кое-что. Правда, сама я этого не видела, однако вполне очевидно, что у воспитанниц Бина Гесерид существует масса способов добиваться своих целей. «Уж не хотите ли вы сказать, матушка, — поинтересовался Фарадан, что она может меня соблазнить?» В ответ у Инсиция только пожала плечами. «Вам не кажется, что она для этого немного стара?» спросил Фараден. «С этими людьми из Бина нельзя быть ни в чем уверенным», произнес Кииканик. Фараден почувствовал, что его охватывает волнение, смешанное со страхом. Игры в реставрацию дома Карина одновременно привлекали и отталкивали принца. Как было бы хорошо отказаться от всей этой суеты и снова погрузиться в любимые исторические изыскания? отправляя одновременно необременительные обязанности по управлению Салузой Секундус. Восстановление гвардии Сардуукаров само по себе было довольно нелегкой задачей, и Тиек был для этого незаменимым инструментом. Даже одна планета — это уже громадная ответственность, но империя — это куда большая ответственность, но и куда более привлекательное орудие власти. Чем больше принц читал о Мад-Дибе, поле о Трейдосе, тем больше проникался он очарованием путей использования власти. Для него, титулованного главы дома Карина, прямого наследника Шаддама IV, было бы громадным достижением восстановить и взять штурмом трон Льва. Он этого хочет. Он этого хочет. Повторяя это заклинание, эту «летанию», Фарадан сумел прогнать минутные сомнения. Прислушавшись, он понял, что Тиканик продолжает говорить. И, конечно же, Биныгисериту учит, что мир порождает агрессию, которая выливается в войну. Парадокс этого, как мы будем решать этот вопрос, спросил принц, прерывая поток отвлеченных рассуждений Тиканика. Что такое? сладким голосом спросила Уэнсиция. видя, что ее сын витает в облаках. Я спросил Тиека, что он знает о философии, являющейся движущей силой Ордена Сестер. «Не стоит с излишним почтением относиться к философии», резко произнес Фараден, повернувшись к Тиеканику. «Что же касается предложения Айдаха, то мне думается, что надо побольше о нем разузнать». Когда мы разберемся в этом частном вопросе, тогда и настанет момент заниматься побудительными мотивами и философией». «Будет сделано», — сказал Ки-Каник. Ему импонировала осторожная тактика Фарадна. Но Баши надеялся, что эта медлительность не коснется принятия быстрых и точных военных решений. «Вы знаете, что, на мой взгляд, самое интересное в истории Аракиса?» сделанным равнодушием, спросил Фараден. В древние времена каждый фриман был обязан убить любого, кто не одет в конденс-костюм, который можно было распознать издалека по капюшону. «Почему вас так очаровал конденс-костюм?» поинтересовался тиканик «Вы это заметили, да?» спросил принц. «Как же можно этого не заметить?» подала голосу инсиция. Фараден раздраженно посмотрел на мать. «Зачем она всюду сует свой нос?» Он снова обратился к Тиеканику. «Конденс костюм — это ключ к пониманию характера обитателей планеты Тиек. Это тавро дюны, ее символ. Люди сконцентрированы на физических характеристиках. Конденс костюм предохраняет организм от потери жидкости». обеспечивает ее рециркуляцию только в нем можно существовать на этой планете. Вы же знаете, что в обычаи Фриманов было иметь в доме конденс костюмы для каждого члена семьи кроме собирателей пищи. Они представляли собой исключение, которые щадили. Но пожалуйста, заметьте оба при этих словах Фараден обернулся к матери, что в последнее время, По всей империи распространилась мода на ношение имитации конденс-костюмов. В настроениях людей доминирует желание подражать завоевателям. «Вы действительно находите эту информацию ценной?» — озадаченно спросил Тиеканик. «Тиек! Тиек! Да без такой информации невозможно править государством. Я сказал, что конденс-костюм — ключ к пониманию характера. И «Это действительно так! Это проявление консерватизма! Ошибки, которые они совершат, будут по своей природе консервативны!» Чайканик бросил быстрый взгляд на Уэнсицию, которая, встревоженно нахмурившись, внимательно рассматривала сына. Характеристика, высказанная Фарадном, привлекала и беспокоила Баши. «Как это не похоже на старого Шаддама? Перед ним сейчас...» стоял настоящий Сардуукар, военный убийца, не знающий ненужных сомнений и колебаний. Шадам пал под ударом Рейдаса, в которых вел проклятый Пол. Действительно, то, что он читал о Поле Атрейдесе, о подтверждало характеристику, данную сейчас Фарадном. Возможно, Фарадан, получивший воспитание Сардуукара, будет меньше колебаться, чем Атрейдесы, будучи поставленным перед необходимостью совершить жестокость. «Многие правили, не прибегая к таким тонкостям», — заметил Тейканик. Принц удивленно воззрился на баши. «Правили и потерпели поражение», — сказал принц после недолгого молчания. Чайканик плотно сжал губы, поняв этот не слишком тонкий намек направления Шаддама. То было и поражение Сардукаров, и ни один из них не мог легко относиться к подобным напоминаниям. Фарадон снова заговорил. «Видите ли, Тиек, влияние планеты на подсознание массы обитателей никогда не оценивалось должным образом. Для того, чтобы нанести поражение Атрейдосам, надо понимать не только Каладан, но и Аракис. На одной планете мягкие условия, на другой — жесткие. Эти условия приучают людей принимать столь же жесткие решения. То было уникальное событие, Брака Тредоса и Фриманки. Если мы не поймем природу этого явления, то не сможем не только нанести им поражение, но даже приспособиться к ним. Какое отношение имеют эти рассуждения к предложению Айдаха? Ехидно поинтересовалась Уэнсиция. Фараден с жалостью взглянул на мать. Мы начнем поражать их, внеся смятение в их общество. Это очень мощное оружие. «Стресс, смятение. Очень важно также отсутствие стресса. Вы не заметили, каким образом Атрейдасам удалось успокоить нашу планету?» Тиканик коротко кивнул в знак согласия. «Это был хороший знак. Сардоукар не должен быть излишним мягким». Однако предложение Айдаха продолжало тревожить принца. «Пожалуй, нам стоит отклонить предложение», — сказал он. Давайте не будем спешить, предложила Уэнсице. У нас есть выбор. Наша задача проанализировать весь спектр возможных решений. Мой сын прав. Нам нужно больше информации. Фарадон внимательно посмотрел на мать, стараясь оценить ее намерения и значение сказанных ею слов. Но сможем ли мы понять, что нашли единственное верное решение? – спросил он. До слуха Фарадна донесся кислый смешок Тиеканика. «Если бы спросили меня, то я бы сказал, что для нас дороги назад уже нет». Фарадан откинул голову и от души расхохотался. «У нас есть еще альтернативные решения, Тиек. Когда мы дойдем до конца, то узнаем очень важные вещи».